Они тогда, когда попирает мою землю с оружием в руках. Вот здесь все это становится несущественным. Пусть ждут тебя дома жена и дети, не спят ночами родители. Ты враг. И если я не убью этого врага сейчас, завтра он убьет сотни и тысячи. Да ты, парень, может быть, и не нажмешь ни разу на курок. Не бросишь в окно жилого дома гранату, но под прикрытием твоего оружия это сделают другие. Те, кто спят, и видят, как они это сотворят. Не хочу сейчас о них думать. Предатель не заслуживает ничего. Даже могила ему не положена. Пусть гниет в канаме. И оттого я буду вас уничтожать всегда, везде и всюду, до тех пор, пока вы все не уберетесь к себе домой. И вот тогда, пожалуйста, я, да и мы все готовы с вами дружить, даже ездить в гости, если уж так охота. В гости и без всякого оружия в руках. Можно дружить домами, если ни один из этих домов не стремится поработить другой и захапать все, что в нем есть. Это уже не дружба получается. Так что не обижайтесь, парни. Этот рейс я караулил уже давно. Раз в неделю они меняли привычный маршрут. Машины уходили в аэропорт, надо полагать. Передавали какие-то материалы, которые нельзя доверить обычной электронной почте. Дорога туда была достаточно спокойной и не требовала от экипажей чрезмерного внимания. Единственный отрезок пути, где они снижали скорость, это железнодорожный переезд. Не то, чтобы он находился на центральной дороге. Просто основным правилом, которым они руководствовались, постоянно было то, что машины никогда не ходили два раза подряд по одному маршруту. Один раз по скоростному шоссе, а вот второй раз уже через переезд. Вот тут-то их и ждали. Как только машины притормозили перед опущенным шлагбаумом, Я и вынырнул сбоку. Там у них мертвая зона. Зеркала ее не просматривает. Броневые жалюзи на стеклах кабины сильно ограничивают обзор. Вплотную к кузову ничего не видно. Вот и ныкался злодей, в кювете. Он вплотную к дорожному полотну здесь подходит. И из кабины не виден. Никакой мины я никуда не ставил. Всего-то делу. Проделал обыкновенный наручник в петли внешнего замка. Никакого особенного шума при этом не производилось, и ничего особенно интересного сидящие в кузове бойцы услышать не могли. Стоять им на переезде было еще долго, не меньше пяти минут. Поэтому абсолютно спокойно отползаю по этому же кювету за угол и уже там встаю на ноги. Быстро метнувшись через переезд, сбегаю вниз по склону. Это машинам ехать в объезд, а пешеход может и напрямик срезать. Экономия получается в пару километров. Весьма нехилый кусочек для понимающего человека. По пути достаю из кармана мобильный телефон, выдаю в эфир серию коротких сообщений. Одно из них заставляю светофор переезда моргать секунд на 50 дольше, чем это обычно происходит. Дольше нельзя. В машинах тоже не лопухи. Если задержка превысит стандартную более чем на минуту-полторы, обязательно кто-то из десанта попрется выяснять причину. А мне это совершенно не нужно. Пусть сидят в фургонах дальше. Второе сообщение. приводит в рабочее состояние. Нехитрое устройство, расположенное на дороге. А, собственно говоря, даже не приводит. а просто снимая с предохранителя. Обыкновенный лазерный уровень для укладки полов. Он стоит в кустах, приподняв верхушку триноги над густой травой. А чуть в сторонке дожидается своего часа обыкновенный садовый триммер. Только вот пластиковые усики заменены в нем металлическими. И кожух снят, что и не удивительно. Новые усики чуть не вчетверо длиннее старых. Если кто-то ждал на дороге навороченную мину, так он же ошибся, мне лишние шумовые эффекты не уперлись. Подобные электрокосы вытянуты вдоль дороги на дистанции в сотни метров, с обеих сторон. Спешу, времени осталось в обрез. Слышу, как наверху зарычали моторы, машины тронулись. Блин! а мне еще метров триста бежать. Наддать! И хрустят под ногами сухие кочки, с пистолетным треском разлетаясь во все стороны. Успел. Падаю на траву и перевожу дух. Неторопливо перевалившись через пригорок, первый футгорн прибавил скорости. Пим! Зажегся светодиод на извещателе. Машина пересекла лазерный луч. и приемник, потерявший сигнал, замкнул цепь управления. Тихий щелчок реле. Своем заработали электромоторы электрокос, и над дорогой возникли чуть дрожащие очертания кругов, образованных раскрученными до приличной скорости металлическими усиками, толстыми отрезками столистой проволоки. Повредить автомашине эти устройства не могли, Бронированный кузов не всякой пулей пробивался. Но вот боковым поверхностям резиновых баллонов очень даже. Что б и произошло. Сразу три колеса, замыкающей автомашины, оказались прорезаны на участке сантиметров тридцать. Именно что прорезаны, не просто спущены. Машина резко вильнула в сторону и уткнулась носом в придорожную сосенку. Немало не смутившись этим, водитель поступил по инструкции, ткнул пальцем в кнопку сигнала оповещения экипажа и одновременно включил аварийный маячок. Теперь оставалось одно — ждать. Ждать, когда выскочившие из кузова бойцы займут оборонительные позиции вокруг машины. Тогда можно будет покинуть безопасную кабину и выяснить причину аварии. А вдруг и диверсия? Нельзя ценному специалисту, а водители напарник себя таковыми полагали, безусловно, бездумно рисковать головой, выходя наружу без соответствующего прикрытия, тем более в незнакомом месте. Когда откликнувшийся центр, а он обязательно отзовется, не было еще таких случаев, чтобы не отозвался, даст инструкции, как должно поступить в таком случае. Когда вернется ушедший вперед автомобиль, он всегда возвращается. Тогда и поступим в соответствии с полученными указаниями. А сейчас задача одна — ждать. Это все, что от тебя требуется, и не нарушать инструкцию. Тем более, что светодиод, сигнализирующий об открытии двери кузова, так и не стал зеленым. Десант не вышел наружу. Ну, если уж и это не станет нештатной ситуацией с соответствующей прибавкой к ежемесячному окладу. Да и тихо вокруг. Кого ждать-то? Бородатого деда с обрезом до двустволке? С равным успехом он может ковырять кузов консервным ножом. Интересны у нас сейчас артисты пошли. Без году неделя на эстраде туда же. «Я — звезда. Мои прихоти — закон для обслуги фанов. Да где у тебя фанаты-то? Глаза протри, родной. Не тебя слушать пришли. На рекламу купились. Выключайте телефоны во время концерта. И ведь выключают, что характерно. Ну а тем, кто уже мозги фанатским движением высушил и самостоятельно мыслить не способен, Им неразумным. Охотно помогают технические службы. Братский Китай поставил на поток производства специальных устройств, обеспечивающих тишину в зале, а конкретнее примитивных радиоглушилок. Теоретически эти штуки должны вырубать весь диапазон мобильной связи. Но поскольку сборщик дядя Ляо высококачественным техническим образованием похвастаться не может, то и собирает он устройства относительно простые. Но каких-либо научных изысках тут говорить не приходится. Иными словами, грамотный человек после ряда несложных манипуляций спокойно расширяет диапазон работы этих устройств весьма и весьма значительно. Так что аварийные маяки на фургонах, могут надрываться хоть до посинения. Эффект все равно будет один и тот же. Разумеется, мобильная связь тоже затыкается и достаточно эффективно. А первый фургон бодро катил по дороге и на крутом спуске вдруг затормозил, причем абсолютно против воли водителя. Но если вбить в землю несколько арматурин, вытянув их вдоль дороги метров на шесть, да присобачить к ним основательную железяку, предварительно прикрепив к ней тривиальное МЗП, а аналогичную железяку перетащить через дорогу, зацепив там за точно такие же арматурины, что выйдет своеобразная борода из МЗП, пересекающая дорожное полотно на участке в 6 метров длиной. «И чем это опасно автомобилю?» «Это же не человек, идущий пешком. Чему там путаться-то? Ног нет?» «Ага. Многие, в том числе и у нас, так думали. Пока в начале двухтысячных годов ушлые парни из одной хитрой конторы такую штуку не предложили ФСО. Тогда был случай. Один пенсионер на москвиче 2140 пытался в Кремль проехать. Он, собственно говоря, и проехал, пока ему дорогу в ССОшной Волге не перегородили, так и катался бы. Для подобных случаев потребовалось устройство, надежно блокирующее передвижение любого транспортного средства. Вот эти ребятишки и посветились, Изначально от них отмахнулись, бредятельно мол, но парни оказались пробивными, достучались до руководства. Те снисходительно хмыкнули, демонстрируйте. Остановите таким макаром хотя бы тривиальный ЗИЛ-130.